«Это здесь?» — спросил Нассер. Убедившись, что адрес правильный, мужчина крепко зажмурился и истово затряс головой. Нассер осмотрел вход в здание. Внутри за столиком дежурил ночной сторож. Над дверями из пули непробиваемого стекла торчал глазок видеокамеры наблюдений. «Безопасность на высшем уровне!» Наср Провел большим пальцем по ребру электронного ключа, лебезно подаренного пассажирам. После целого дня безрезультатных поисков нас, Рункаец, удалось выйти на след американца и мерзавки, предавшей гильдию. Вчера вечером он обыскал маленький дом в пригороде Такома-парка. Там он обнаружил разбитый мотоцикл Сейхан, но и только. Никаких следов обелиска, если не считать осколков египетского мрамора на дорожке за воротами. Однако, когда Насар проник в сам дом, Аллах ему улыбнулся. Он нашел телефонный справочник, в котором были записаны фамилии нескольких врачей. Остаток дня ушел на то, чтобы определить среди них нужного. Насар снова обернулся назад. — Благодарю вас, доктор Корин, вы мне очень помогли. Мне даже не нужно было кивать, Анишин. Острое лезвие мягко вошло между рёбрами доктора Корина и пронзило сердце. Этому излюбленному приёму израильской разведки Моссад молодую женщину обучил Наср. Самому ему пришлось применять этот приём в деле лишь однажды, чтобы убить своего отца, преклонившего колени в молитве. Это была не ребяческая месть, он лишь совершил акт справедливости. Наср распахнул дверь седан Он был в долгу перед своим отцом, хотя бы за урок, преподанный восьмилетнему мальчику, стоящему на коленях перед телом задушенной матери. Этот урок в очередной раз пригодился ему в эту ночь. Быть холодным всегда и во всем. Выйдя из машины, Насар прошел к задней двери и открыл ее. Аннишин оторвалась от сиденья, шурша черной кожей, восхитительная в жакете итальянского дизайнера из шкуры ягненка и костюме из темной замши, прекрасно гармонировавшим со строгим костюмом от Армани, в котором был сам Насар. На молодой женщине не было ни капли крови, что являлось еще одним доказательством ее мастерства, и, обняв ее за плечи, Насар закрыл дверь. Аннишин прильнула к нему. Ночь только начинается, — удовлетворенно вздохнув, прошептала она. Нассер крепче прижал ее к себе. Двое влюбленных, возвращающихся с позднего ужина. Летняя ночь все еще была душной, но вестибюль встретил их приятной прохладой кондиционеров. Двери, вздохнув, раскрылись, откликаясь на электронный ключ доктора Коррена. Сидевший за стольком сторож поднял взгляд. Насар кивнул ему, направляясь к лифтам. Анишен звонко хихикнул и что-то прошептало на ухо, судя по всему, спеша попасть домой. Ее рука стиснула рукоятку углока в кобуре у Насара на поясе, на всякий случай. Однако сторож лишь кивнул в ответ, пробормотал «Добрый вечер» и снова углубился в чтение журнала. Подойдя к лифтам, Насар покачал головой. Этого и следовало ожидать. В том, что считается американцев мерами безопасности, больше показного, чем суть. Нажав кнопку, Нассер вызвал лифт. Через пару минут они с Анишен, уже стоя перед дверью квартиры, номер 512. Нассер вставил тот же ключ в щель замка. Индикаторная лампочка сменила цвет с красного на зеленый. Нассер бросил взгляд на Анишен. В глазах у нее все еще горело возбуждение, следствие недавно пролитой крови. — По крайней мере, один из них нужен нам живым, — предупредил ее наср Обиженно надув губы, Аниша достала оружие. Одним пальцем Насар надавил на дверную ручку. Дверь бесшумно распахнулась на смазанных петлях ни малейшего скрипа. Наср вошел первым, поскользнувшись на мраморных плитах пола, и спальни в темноту прихожей у получ света. Наср задержался на пороге, прищурил один глаз. Атмосфера в квартире была слишком неподвижной, слишком тихо и дальше можно, мол, не идти. Наср вздохнул. Он понял, что в квартире никого нет. Тем не менее Нессар махнул рукой, направляя Анишен в одну сторону, сам шагнул в другую. За считанные минуты они осмотрели всю квартиру, заглянув даже в шкафы. — Никого.